Глава 18. Вивасия сейчас. Вместо того, чтобы снова лечь в постель, она спускается по темной лестнице в гостиную. Садится на диван. Тело ее напряжено. По нему бегают мурашки, но она удерживается от того, чтобы взять одеяло аккуратно сложенное и накинутое на спинку кресла. Она не хочет уснуть. Остаток ночи она проведет здесь, на страже. В ожидании, не послышится ли опять шепот, не зашлепают ли маленькие ножки вниз по лестнице, чего угодно, что не дает ей покоя, реальное оно или существует только в воображении. С рассветом Вивасия устало потягивается. Она не спала, глаз не сомкнула, каждый час кралась вверх по лестнице и заглядывала в комнату к детям. Они так и не изменили поз. Во время третьего визита Вивасия набралась храбрости и подошла к кровати поближе, чтобы взглянуть на их лица. Лицо Розы было частично скрыто, она уткнулась в грудь брата. Даллас всю ночь оставался в одном положении. Эти глаза! Вивасия удивляется. Неужели он спит, как кот, с полуприкрытыми веками? Когда она возвращается вниз, ее трясет. Скорее бы наступил день. И вот он пришел новый день, ее первый полноценный день в качестве матери и официальной вдовы. Вивасия раздвигает шторы, дождя нет. В комнату льются солнечные лучи, затопляют ее таким ярким светом, что женщина невольно морщится. Вивасия не помнит, когда в последний раз просыпалась при свете солнца, а не под проливным дождем библейского масштаба. Это знак, думает она. Новая. Свежее начало для всех. На кратчайшее мгновение все в голове Вивасии заслоняет бьющее в глаза солнце. Бессонную ночь, тот факт, что накануне был обнаружен труп ее мужа. Женщин, до вчерашнего дня бывших просто соседками, рядом с которыми она жила, но которые теперь показали, что они, может быть, все-таки не пластиковые, роботоподобные степфордские жены. Вивасия осмеливается надеяться, что они могут стать друзьями. Настоящими друзьями, а не такими, как она притворялась в недавнем прошлом. Может быть, может быть. Время покажет. Вивасия прикрывает рот рукой, размышляя о будущем. Возможно ли, чтобы эта новая, восхитительная жизнь обрушилась на нее так легко? Но тут Вивасия осознает на улице что то происходит и чувствуют как по телу пробегает холодок конечно все не будет легко и просто никогда так не бывает Щурясь от солнца она глядит в яркий день на улице люди гораздо больше, чем обычно в это раннее время почти как вчера когда тело чарльза всплыло из колодца они стоят кучками смотрят с нездоровым интересом но сегодня Люди не потрясены и не испуганы. Сегодня они выглядят как преследователи. И тут же полиция, не за оградой, не около колодца, а прямо здесь, перед домом Вивасии. Опрос всех жителей. Наверное, они просто совершают повторные визиты, потому что так поступают обычно, ведь правда? Это возможно. Но на самом деле это не то. Полицейские выводят Роба из дома, где он прожил целый год. Вивасия размышляет. Выглядело ли это так же вчера, когда уводили ее? Почему они забирают Роба? У нее перехватывает дыхание. Зрелище подхлёстывает к действиям. Она бежит вверх по лестнице, заглядывает в спальню к детям. Даллас по-прежнему в кровати Розы. Роза крепко спит. Глаза у мальчика такие же, как были всю ночь узкие щелочки, темные радужки блестят в утреннем свете. «Оставайтесь здесь!» — шепчет Вивасия. Она закрывает дверь спальни, на этот раз плотно, несется вниз и выскакивает на улицу. Портия там, у края садика перед домом Вивасии, стоит в небольшой группе людей с Эстер, Рут и Хлоей Джой. «Что происходит?» — выпаливает Вивасия, приблизившись к ним. «Роба допрашивают» отвечает Рут. Ее обычно дружелюбные, сияющие глаза на этот раз имеют странное выражение. Какое, Виваси определить не может. «Почему?» – спрашивает она. Эстер обращает на нее холодный взгляд. «Тебе не кажется подозрительным, что твой Чарльз пропал вскоре после того, как Роб появился здесь год назад?» Тон То у нее такой же ледяной, как и взгляд. «Что?» Вивасия издает недоверчивый смешок. «Это... это...» «Возможно», — заканчивает за нее Эстер. «И ты нравишься Робу», — подает голос Хлоя Джой. Говоря, она окидывает взглядом фигуру Вивасии сверху вниз. При этом лицо ее выражает сомнение, как будто она не понимает, почему. «Его арестовали?» — уточняет Вивасия. «Да», — кивает Эстер. «Нет». Поправляет портия, строго глядя на подругу. Просто допрашивают. Они говорят со всеми в волчьей яме. Вивася больше не хочет их слушать. Какие вопросы задают жителям? Будут ли интересоваться Чарльзом? Каким он был? Как к нему здесь относились? Почему он оказался в этой деревне? Ее передергивает, будто от холода, несмотря на теплое утро. Она разворачивается и идет обратно к дому. Заглянут ли полицейские к ней? Если да, ей придется их пустить. Она бросает взгляд наверх. Возможно ли, что дети не проснутся и останутся в постели, если постучат полицейские? Ей отвратительно все это внимание. Она всегда была простушкой, серостью в этом сообществе, полном ярких личностей. Ее, способную слиться с толпой, не замечали. Теперь... Луч прожектора направлен на нее. Вивасия возвращается в гостиную и украдкой выглядывает в окно. Жители поселка расходятся. Представление закончилось. Маленькие группы распадаются, люди бредут к своим домам. Слева от лужайки Вивасия видит Джеки Дженкинс. Та стоит одна, руки безвольно опущены. Когда-то Джеки была первым человеком, к которому обратилась бы Вивасия иногда даже прежде своей матери. Но годы и тяготы изменили все таким кардинальным образом, что Вивасия не могла бы объяснить этого даже самой себе. Она отодвигает штору в сторону, чтобы лучше видеть Джеки. Что она там делает? Ничего, что странно. Просто стоит и смотрит в сторону главных ворот. Ирония ситуации не ускользает от Вивасии. Обычно это Джеки находится за стеклом и смотрит наружу. В поселке теперь тихо. Все, кроме Джеки, разошлись по домам. «Но нет, не тихо», — вдруг понимает Вивасия. Слышен размеренный ритмичный стук, похожий на барабанную дробь. Вивасия задергивает штору, внутри разрастается тревога. Женщина отчаянно пытается определить, что это за шум и откуда он идет. Сверху. Понимание приходит внезапно, и Вивасия начинает лихорадочно действовать. Она взбегает по лестнице, перемахивая через две ступеньки и представляя себе самое худшее похищение грабителя. Поворачивает старомодную круглую ручку и распахивает дверь. С уматохо движений два маленьких тельца отскакивают к дальней стене. Руки Розы сжаты в кулаки, на бледных костяшках красные отметины. Дети не могли выйти. Вивасия вспоминает грязь у них под ногтями, которая выглядела так, будто они выкопали себя откуда-то, будто их запирали. А теперь она сама все равно, что заперла их в другом месте. Вивасия падает на колени, зажимает рот руками. Она ненавидит себя. Теперь они ни за что не станут ей доверять. «Простите меня», — всхлипывает Вивасия, — «дверь не была заперта». Она резко обрывает себя. Этим детям не нужны извинения, которые не имеют для них никакого смысла. Им нужны поступки, а не оправдывания. Вивасия вытирает слезы и смотрит на близнецов. Они стоят в отдалении между двумя кроватями и таращатся на нее. Не плачут. Их лица вообще ничего не выражают. «Смотрите», — говорит Вивасия и закрывает перед собой дверь, пока не раздается щелчок. Медленно, не вставая с колен, берется за ручку. «Следите!» Она поворачивает ручку, тянет на себя и смотрит через плечо на детей. Створка открывается внутрь. «Видите?» – спрашивает Вивасия. «Она не запирается?» «Никогда!» Снова закрыв дверь, манит рукой Розу и Далласа. «Идите и попробуйте сами!» Неудивительно, что Роза приходит в движение первой. Далла стащится за ней. «Хорошая девочка». Вивасия берет кисть Розы и поднимает ее к ручке двери. «Поворачивай на меня. Вот так». Держа ладонь на руке Розы, вместе с ней поворачивает ручку. Обе следят, как дверь открывается. Вивасия снова толкает ее, чтобы закрылась. «Теперь попробуй сама». После мгновения нерешительности Роза делает, что сказано. Даллас заглядывает ей через плечо. Когда дверь распахивается, Роза смотрит в просвет. «Хорошо». Вивасия кивает и поворачивается к Далласу. «Ты хочешь попробовать?» Мальчик смотрит сквозь нее, мимо нее, на стену позади. Вивасия печально улыбается. Это первая сложность дня, который без сомнения будет наполнен и другими. Дети боятся. Пару минут Вивасия представляет себе, как они отреагируют, если она сообщит в полицию, что нашла их. Если приведет сюда людей в форме, позволит им обступить детей, нависать над ними с непрекращающимися вопросами, проверками и разборками, за которыми последуют врачи, социальные работники. Тоненький голосок в голове говорит ей, что все происходит не так. Более того, она это знает». Она видела опытных профессионалов. Но нет лучшего профессионала, чем мать, говорит себе Вивасия. И она хочет быть ею. Она и есть мать. Мать Розы и Далласа. Роза теперь как будто не может оторваться от двери. Она закрывает ее и открывает. Выходит наружу и возвращается в спальню. С любыми другими маленькими детьми Вивасия решила бы, что это такая игра. Но с Розой, Она почти уверена. Девочка проверяет, правда ли, что она никогда не окажется в заперти. «Будем завтракать?» – спрашивает Вивасия. Она поднимается на ноги, вдруг понимая, что проголодалась. Утро после длинной бессонной ночи выдалось долгим, но Вивасия не чувствует усталости. Тело у нее больше не болит, ей не терпится начать день. Она чувствует, что может не спать вечно если будет проводить время с этими двумя детьми. «Чего вы хотите?» – спрашивает она как бы между делом, пока дети спускаются вниз впереди нее. «У меня есть каша, фрукты, хлопья». Вивасия замолкает, вспоминая вчерашнюю пищевую оргию и последовавшую за ней рвоту. Нужно быть осторожной. Нельзя, чтобы дети бездумно набивали живот, пока не привыкнут получать три полноценные порции в день. В ярком свете кухни Вивасия усаживает Розу и Далласа за стол и присматривается к ним. Ей кажется, или их кожа выглядит сегодня немного более нормальной. Она достает и кладет перед ними салфетки и ложки. Пока накрывает на стол, косится на лица детей, будто невзначай наклоняясь к ним как можно ближе. «Да, малыши выглядят лучше». Они бледные, но этот жуткий зеленый оттенок кожи, хотя еще есть, но уже блекнет. Вивасия улыбается. Она побеждает, помогает им. Они поправляются, спали хорошо, теперь плотно поедят. Их любят, и они в безопасности. У них есть все необходимое, чтобы расти счастливыми и здоровыми, раз они теперь дома. Вивасия достает из шкафчика полную коробку хлопьев с надписью, что ее содержимое обогащено железом. На ум приходят вчерашние слова Роба о недостатке витаминов. Она заливает хлопья цельным молоком и садится за островок. Пока дети медленно едят, мысли вращаются у нее в голове по кругу. Стук в дверь возвращает Вивасию в реальность. Вздрогнув, она бросает взгляд на детей, которые замерли, не донеся ложки до рта. Тот, кто находится за дверью, продолжает барабанить и эта непрестанная дробь громко сообщает о неотложности дела полиция они здесь не для того чтобы дальше расспрашивать о чарльзе они пришли забрать детей вивасия удивляется что испытывает не страх а желание сражаться ждите здесь командует она слезает со стула и трусит к двери набирает в грудь воздуха прежде чем открыть шум и свет огней бьют прямо в нее Кулак целит в лицо. Вивасия отшатывается, закрывает глаза, прикрывается полуоткрытой дверью. Только когда дверь почти закрыта, она наконец понимает, что происходит. Незнакомка с микрофоном, за ней человек с камерой Миссис Ломакс, вы можете рассказать нам что-нибудь о найденном здесь вчера теле вашего мужа? Вивасия ошеломлена нападением, совершенно не готова к тому, что у ее двери появится пресса. Теперь она понимает, это было неизбежно. Рот ее открывается и закрывается, как у рыбки Гуппи приходит ей в голову. Долгий момент замешательства, прежде чем она обретает способность говорить. «Моя фамилия не вылетает у нее изо рта первое, что приходит на ум. Звучит ужасно, даже для самой Вивасии. Едва ли так сказала бы горюющая вдова. «Эй!» кричит кто-то с другой стороны улицы. Вивасия глядит туда, поверх плеча репортерши. Джеки все еще там, и теперь она спешит к Вивасии. Словно почуяв, что ее сейчас вышвырнут из волчьей ямы, журналистка поворачивается к Вивасии и выпаливает очередь вопросов, почти не дожидаясь ответов, будто понимает, что их не последует. Правда ли, что арестован человек из этого очень закрытого сообщества? Вы можете как-то прокомментировать это? Чарльз Ломакс был здесь весьма уважаемым человеком по словам... Хватит. Уходите, пожалуйста. Это Клайф личный повар портии. Он догнал Джеки и выглядит совсем не как повар. Скорее похож на телохранителя, когда поднимает руку и заслоняет объектив камеры. Осторожней, приятель, угрюмо бурчит оператор. Это общественная собственность, съемка не запрещена законом». Клайв придвигается ближе. «Вы нарушаете границы, и оба это знаете». Он выхватывает из кармана телефон и, демонстративно набрав три цифры, подносит его к уху. Бросает взгляд на Вивасию. «Можете идти в дом, все в порядке». Она настолько заморожена странным сочетанием страха и злости, что лишь молча кивает ему опускает голову, разворачивается и мягко закрывает за собой входную дверь. Запоздало вспоминает про Джеки, решительными шагами шедшую сюда. Однако дверь не открыть, пока не незваные гости там. Вивасия не возвращается на кухню, а прислоняется спиной к двери и глубоко дышит. Может, ей лучше убраться отсюда прямо сейчас, сесть с детьми в такси, снять все деньги с банковского счета, и просто уехать. Организованная, разумная часть ее существа восстает против этого. Полиция наверняка захочет еще раз поговорить с ней. И нужно дождаться возвращения Роба, чтобы узнать, о чем его спрашивали. Выяснить, что он сказал. Понять, что ему известно. Вивася идет на кухню и с удивлением обнаруживает детей у двери на террасу. Она останавливается у стола следит, как они, задрав голову, смотрят на небо. Взгляд, брошенный на стол, говорит ей, что хлопья съедены, миски с аккуратно лежащими в них ложками пусты. Хотя Вивасия не издала ни звука, Роза оборачивается к ней. «Вы справились с завтраком. Молодцы, ребята», — говорит Вивасия, подходя к детям. «А это что?» Она указывает на листок бумаги, который сжимает в руке Роза. Девочка — сразу отдает его ей. От этого сердце Вивасия исполняет легкий танец. Она берет листок и вглядывается в него. Это тот же рисунок, который мы видели вчера вечером, думает Вивасия. Бессмысленные жирные линии, просто каракули. Прекрасно, восклицает Вивасия. Красивые цвета. Она смотрит на Далласа, по-прежнему стоящего у двери и смотрящего на улицу. День сегодня ясный. И детям нужно быть на воздухе. Вивасия проходит мимо розы, глядя сквозь стекло в сад и дальше. Там достаточно чисто, и бамбуковая панель, которую Роб пристроил к изгороди, определенно закрывает сад от посторонних глаз. Вивасия чуть приоткрывает дверь и напряженно вслушивается. Все тихо. Ничего похожего на вчерашние крики, стоны и сирены. Она решительно выходит наружу и говорит детям. «Пошли, свежий воздух и солнце пойдут вам на пользу». Дети послушно следуют за ней. Вивасия слегка хмурится. Послушно или нетерпеливо. Роза направляется к изгороди, туда, где приделана бамбуковая панель. И Вивасия наблюдает, как маленькие ручки девочки ложатся на нее. Пальчики обхватывают прутья. И Вивасия ахает, когда Роза начинает дергать панель. Та подается всего на дюйм. И Вивасия, приглядевшись, видит, что Роб прикрутил ее проволокой к столбикам ограды. «Ты можешь играть здесь, дорогая», — говорит Вивасия, кладя руку на плечо Розы и безуспешно пытаясь развернуть девочку к саду. Роза сбрасывает ее руку, а когда Вивасия снова тянется к ней, оборачивается и глядит на нее снизу вверх. Как и когда журналистка застала ее врасплоху у двери и вчера, Когда Даллас держал в руке ножик, Вивасия невольно отшатывается. Дело не только в выражении лица Розы, а оно более чем хмурое, более чем сердитое. Ее розовые губки приоткрыты в беззвучном шипении. Маленькие зубки обнажены, как у собаки. Вивасия беспомощно глядит на Далласа. Тот не сводит глаз с сестры, которая снова поворачивается к изгороди, решительно дергает панель и не собирается отступать. Но панель не сдвигается. Вообще. Внезапно растерявшись, Вивасия возвращается к дому и присаживается на ступеньку у террасных дверей. Ей доводилось иметь дело с детьми гораздо более проблемными, чем Роза. Попадались такие приемыши, которые не могли вынести прикосновения к себе, а еще крикуны, плаксы, дрочливые подростки. Социальная служба всегда снабжала ее очень скудными сведениями о подопечных. Но ей удавалось приспособиться, узнать, что и как. В соответствии с этим она выстраивала и меняла свою тактику. Но про Розу и Далласа Вивасия даже не знала, откуда они взялись. Дети не были дикими, умели пользоваться столовыми приборами, одеваться, знали, что такое карандаши и бумага, имели представление о телефонах и о том, как увеличивать изображение на экране. Хотя побаивались телевизора, слегка испуганно смотрели мультфильмы, которые она включила вчера. Их зачаровали часы со стрелками, стоявшие в доме. Они умны, особенно Роза. Вивасия вспоминает прошлое утро, когда девочке удалось без слов сообщить их имена. Но сейчас, глядя, как Роза продолжает дергать бамбуковую панель, Вивасия не знает, что делать. Порыв ветра нарушает течение ее мыслей, штору за спиной задувает внутрь. Обернувшись, Вивасия видит на полу листок, который был в руке у Розы. Она протягивает руку, берет его и разглаживает, чтобы рассмотреть повнимательнее. Толстые размазанные линии у верхнего края, зеленые крестики, шесть коричневых пятен с красной закорючкой над одним из них. Вивасия вздыхает, поворачивается назад и кладет листок на сиденье стула. Оклик заставляет ее вздрогнуть. Она встает, глядит направо-налево и, когда негромкий голос звучит снова, понимает, что ее зовут откуда-то из-за ограды. Не Роб, не полиция. То он какой-то неуверенный. Вивасия прижимает руку к рту. Это Рут. Погоди, Рут, я открою. Ругаясь про себя, она ныряет в дом и закрывает за собой дверь на террасу. Открывает входную, выскальзывает наружу, не давая Рут шанса войти. Это ошибка. Журналисты еще не успели убраться. Оператор до сих пор у дома вместе с Клайвом. «Тебе лучше тут не показываться, я потому и зашла сзади», — говорит Рут, поднимаясь по ступеням. «Давай зайдем в дом, выпьем чая». «Нет». Перебивает ее Вивасия. Она пытается смягчить отказ улыбкой. «Я в порядке, честное слово, не волнуйся за меня». «Но у тебя, наверное, ужасный шок». Рут глядит на Вивасию, прищурив глаза. «Для меня самой это было чудовищным потрясением». Вивасия запоздала, припоминает сцену. Рут, выкатив глаза, глядит на останки Чарльза, перевалившиеся через стенку колодца Девы потом оседает на холодную мокрую землю, ее тело и ум отключаются. Она не выдержала жуткого зрелища. Вивасия хватает Рут за руку. «Мне так жаль», — говорит она. «Теперь с тобой все в порядке?» Рут нетерпеливо освобождает руку. «Я в порядке, он же был не мой муж». Она закрывает глаза и делает глубокий вдох. «Прости, я не хотела быть резкой, но...» «Но Вивасия...» «Как это случилось?» «Я... я не знаю». Вивасия качает головой и повторяет сказанное полиции. «Я думала, он меня бросил». Рут берет ее за руку, за ту самую, от которой только что отмахнулась. «Бедняжка», — тихо произносит она. «Может, верно то, что говорят?» Вивасия моргает. «А что говорят?» Рут вскидывает голову и переводит взгляд на новые дома что колодец представлял опасность, раз всегда был открыт. Ребенок мог упасть туда, что кто-нибудь по пьяному делу мог пострадать. Рут наклоняется к Вивасии. Глаза у нее бегают, будто она боится, не следит ли кто за ними, хотя в пределах видимости только репортеры у ворот, да несколько зевак. «Тебе сказали, что нашли в колодце?» Вивасия снова моргает. «Нет? А что?» Пустую бутылку из-под водки. Мне ничего не говорили, робко произносит Вивасия. Она вспоминает вчерашний день, как сидела в комнате для допросов и думала только о розе с Далласом. Говорили ли ей, она понятия не имеет. Слушай, тебе нужна компания, спрашивает Руд. Чашечка чая. Она бросает взгляд за спину Вивасии, на кучку людей, пробравшихся за ворота, на зевак и репортеров. Нет, я в порядке. Вивасия натянуто улыбается. Спасибо тебе, Рут, что зашла ко мне. Вивасия поджимает губы и поворачивается, чтобы уйти. Я всегда рядом, Вивасия, и всегда рада тебе. Я знаю, Рут, и ценю это. Гостья замирает и погружается в свои мысли, устремив взгляд вдаль за дорогу, которая когда-то была цветущим лугом, мимо домов Виваси и Джеки, и дома для постояльцев, которым владеет сама, на задворке поселка, где скрыт среди деревьев полуразрушенный колодец девы. «Рут», — Вивасия делает пару шагов к застывшей женщине. «Ты в порядке?» Та резко поворачивает к ней голову, испуганная, будто вдруг вспомнила, что она не одна. «Хм!» — издает сухой смешок Рут. «Да, в порядке». Она сует руку в карман, вытаскивает оттуда свою вонючую сигарету и зажимает ее губами. «Просто думаю, это странно, правда? Что? Несчастный случай, если все произошло так, как говорят. Странно, что он упал туда пьяный». Рут поднимает глаза и останавливает взгляд на Вивасии. «Но он этого не делал, верно? Твой Чарльз ведь никогда не напивался, да?» Тепло, которое Вивасия ощущала секунду назад, выдавливают из нее вцепившиеся в грудь ледяные пальцы.